Глава двенадцатая Едва заметные над кромкой края земли, занесенные снежными шапками вершины железных гор, приближались крайне неохотно, с ощутимой линцой. Водная пелена глади темного синего цвета, проплывающая внизу, казалась нескончаемой. Море чудес никак не желало выпускать из своих объятий, рисуя на горизонте темную полосу материка, застывшего в образе кадра из остановленного диафильма. Зурхак старался как мог. Редкие мощные взмахи широких крыльев придавали дракону ощутимое ускорение, но дурацкий материк вырастал невообразимо медленно. Мы летели к последней купели, спрятанной глубоко в недрах южных гор, в царстве Двергов. При размышлении о цели конечного путешествия мне на ум невольно приходило сравнение недавних событий. С кенерийскими мастерами, за исключением небольшого недоразумения со свитой принцессы, Удалось наладить общение, получив доступ во внутренние покои святилища бога войны. А вот насчёт каратышек по этому же поводу имелись сомнения. Мелкие застранцы никогда не отличались особой уступчивостью. На островах решающее значение оказал настоятель храма. Фигура, наделённая властью и имеющая большое влияние. Без него дело, скорее всего, закончилось бы кровопролитием. Следовательно, у гномов надо поступить схожим образом. Найти кого-то обладающего авторитетом у соплеменников и с его помощью проникнуть в закрытое для посторонних подземное королевство. Тут надо уточнить, что двери не пускали к себе ни людей, ни эльфов, ни степняков, ни вообще кого-то ещё. Общение с внешним миром велось исключительно через небольшие городки, расположенные снаружи гор. Если быть точным, то таких мест имелось всего два: на границе с степью и на самой южной оконечности континента в глубоководном порту. Там коротышки вели дела, торговали, снаряжали караваны, договаривались о новых сделках. Дальше никого не пускали. За исключением официальных посольств, отправляемых из серединных земель раз сотню лет каким-нибудь человеческим королем, надеющимся наладить более близкие, а значит и более выгодные, отношения с двергами. Нескорослые умельцы много, что могли предложить на продажу. Тут и оружие, и броня, и различные алхимические настойки. Все великолепного качества, как правило, недоступное где-то еще. Но, в принципе, все было очень много. И оттого невероятно дорогое. Впрочем, любые попытки наладить контакт на уровне постоянного сотрудничества заканчивались всегда одинаково. Гномы принимали гостей, вежливо выслушивали и деликатно отказывали, стараясь не ранить чувства посланников. Затевать вражду подземные мастера ни с кем не хотели, как и заключать союзы в какой-либо форме. За исключением разве что Дарцингской лиги. Но тут чистый бизнес, ничего личного. Торговцы единственные, кто сумел наладить тесные связи с неуживчивыми коротышками. Одинокого путешественника далеко не пустят, тем более из идиозной расы лордов-колдунов. Надо искать посредника, желательно занимающего видное положение в местном сообществе. У меня имелось несколько знакомых среди представителей подгорного племени. Первый – это, конечно, Венделл из клана Дазбрилл, мой главный строитель. Но по объективным причинам для указанного дела предводитель странствующей шортели плотников-каменщиков совершенно не подходил. Судя по недомолвкам, мелькающим в разговорах, прораб замка Бури на родине считался чуть ли не изгнанником. Не пойдёт. В следующем вспоминался ту гол, капитан камнегрызов пушечного фрегата, отчаянный моряк, любитель крепкого эля, танцев на столах при портовых кабаков и хороших драк. Да. И этот не годился. Оставался его брат, Хагрим, глава клана Стилборг, поставщик пистолей, бомбард и огненного зелья. У этого с влиянием и властью среди своих полный порядок. Проблема в том, что хитрый бородач до мозга костей являлся политиком, натуральным таким политиком, везде ищущим в первую очередь собственную выгоду. Делать просто так одолжения он не будет. А учитывая заглохшую торговлю огнестрельным оружием, ведущий знание основного клиента в лице истарского королевского дома, И последовавшие за этим убытки последнюю партию стволов отправили обратно, взяв лишь порох. Нафига мне куча нового стреляющего железа? Денег и так толком ни на что не хватало. Отношения у нас с ним несколько разладились. Что коротышка может потребовать за покровительство на земле Железного Царства? Боюсь, что весьма много. Как минимум компенсацию потерь от исчезновения единственного крупного пользователя продукции клана оружейников. Чертовые старцы даже из могилы умудрились на пакость. Подумал я без злости, как будто по привычке. Никакой ярости по отношению к уничтоженной королевской династии я не испытывал, как впрочем, и сожалений по поводу уничтожного Стокгольма вместе со всем населением. В последнее время я всё чаще за собой замечал состояние холодной отстранённости. То, что раньше вызывало отклик, переживание, сейчас нередко воспринималось незначительной мелочью. Я отлично понимал, что хорошо, а что плохо, но ощущение сопричастности уже не возникало. Добро и зло легко менялись местами, воспринимаясь с чисто академическим интересом, а не чем-то снова полагающим, из чего формировалось нормальное человеческое восприятие окружающего мира. Прохождение через купили накладывал свой отпечаток не только на физическую оболочку, но и на внутреннее состояние моего я. А обычные человеческие эмоции частенько отступали назад, позволяя выходить на передний план ледяному спокойствию и величию логики. Надо бить 1000 двергов, чтобы пройти к пятой купели. Хорошо, нет проблем. Никаких сожалений или печали это мысль не вызывала, лишь лёгкое опасение, что задуманный не удастся, и в случае неудачи придётся отступать и искать другой путь для проникновения. А потому для начала лучше попробовать традиционный способ ведения переговоров. Понимаете? Меня не волновало то, что придётся прикончить целую кучу живых существ. Меня больше беспокоило, что не получится это сделать достаточно быстро для прорыва в глубины южных предгорий. Если подумать, подобное поведение должно насторожить и вызвать опасения за собственное сознание, с желанием разобраться, что происходит. Так бы поступил простой человек, и нельзя сказать, что он бы оказался неправ. Проблема в том, что я уже не причислял себя к роду людскому, даже к инсоларцам относил лишь постольку-поскольку, четко осознавая себя уже кем-то совершенно другим. Странное чувство, если подумать, и вполне объяснимое, если вспомнить купели. Рано или поздно любое путешествие подходит к концу. Так случилось и с нашим полетом. Усердие Зурхага не осталось незамеченным, и линия континента вырастала в размерах все сильнее и темнее на краю горизонта узкой полосой появившейся суши. Справа осталось восточное побережье, обширная область болотистой местности, за которой находился восточный лес Альвов. Лететь через владения Длинноухих я, естественно, не собирался. Там же быстро промелькнул небольшой участок степи, подходивший вплотную к берегу моря, и уже за ним появились многочисленные хребты. Шпили Южных гор наконец перестали напоминать ей два заметные выпуклости на стыке между небом и землёй, превратившись в полноценные горные вершины. Достигнув определённой точки, повернули на запад, двигаясь вдоль границы между владениями воинственных степняков и ранними предгорьями Подземного королевства. Море чудес с его надоевшими волнами осталось далеко позади. Летели быстро, держась на средней высоте, не особо скрываясь. Всё равно, кроме заблудившегося кочевника из земли Роих, здесь никого не водилось. Когда вдали показались крыши Хорлакварда, пришлось принудить Зурхага пойти на посадку. Заявляться в пограничный город во всей красе верхом на драконе будет слегка безрассудно. Коротышки нервный народ ещё начнут пулять по несданному энелои с танковых стреламиётов. установленных на специальных выступах башен. Моладёжь вдруг, соскользнув вниз, я подряпал по шее Заура и хорошо потрудился. Отливающие матовым блеском тёмные пластины приятно холодили пальцы, вызывая тактильными ощущениями в сравнении с металлом брони. Оступив на два шага, я вдруг заметил, что с момента нашего совместного странствия дракон неплохо прибавил в размерах, если сравнить с временами нахождения в осадном лагере близ изумрудного города. «Здоров, ты жрать, туша!» Я удивленно приподнял правую бровь. За суматохой с прохождением купели трансформация Зурхага как-то выпала из внимания. А ведь он изменился. И довольно серьезно. Ишь, какую ряху отъел. В ответ на прозвучавшие замечания дракон коротко рыкнул. Установленная между нами магическая связь позволила распознать желание ненасытной летающей утробы поскорее отправиться на очередную охоту. Пока я там шлялся по всяким идиотским катакомбам, Мой крылатый товарищ с упоением набивал брюхо любой подвернувшейся живностью. Ну и правильно, так держать. Нормальное времяпрепровождение. Сейчас тоже не прочь отправиться на охоту, подстрелить горного козла, зажарить шашлычок и, насытившись, развалиться на мягкой травке, устаившись в бездонное голубое небо. Эх, мечты, мечты. Или нет. И мне этого не так уж и хочется. Я размышляю об этом лишь в силу привычки. Черт его знает, возможно. С этим перерождением уже ничего не поймёшь. Ладно, давай лети, увидимся позже. Я на прощание похлопал по твёрдому боку Заура. Дракон плавно развернулся, подпрыгнул и резко взмахнул гигантскими крыльями, вызывая на земле небольшой смерч. Ещё нескольких секунд спустя гигантская рептилия ничего не напоминала. Он нёсся вдаль быстрее самого быстрого ветра. Покачав головой, я тоже не стал долго задерживаться на одном месте, обратился к трансформе. И понёсся к искомому городку в образе сгустка дыма, стелясь над землёй. Я двигался быстро, ни на что не отвлекаясь, стараясь как можно быстрее достичь пункта своего назначения. Слева стремительно проносились заливные луга сочной травы бескрайней степи, справа громоздились каменные валуны основания горной гряды. Нази за себя архитектура Орлагварда носила ярко выраженный массивный характер, присущий гномьим постройкам. Тяжёлые приземистые строения скрывали покатые крыши, выложенные крупной черепицей из тонких гранитных пород. Город окружала стена высотой в 50 локтей, по бокам её подпирали крупные скалистые образования. Открытие для торговли поселения двергов находилось в ущелье, одним концом выходя в бескрайние равнины зелёного моря, а другим обращаясь в глубины железных гор. С точки зрения военной стратегии идеальное расположение. путник, ищущий приюта, растянув рот в жизнерадостной улыбке, откликнулся я. Мощные дубовые ворота, обитые железными листами, оказались крепко запертыми. Увидев одинокую фигуру, стражники не поспешили открыть ни их, ни калитку, вырубленную в широких створках. Вместо этого принялись орать, свисявшие со стены. Э, путник, булькнул один из рыжих бордачей, и откуда ты здесь появился, путник, да ещё пешком? Маленькие глазки, едва заметные из-за кустистых бровей, светились недоверием. Кратышку можно понять. Приходит человек непонятно откуда, один без лошади, без сумок с припасами. Небольшую седельную сумку я так и оставил на зуре, ограничился лишь небольшим набором личных вещей и совершенно не выглядит изможденным. Тут уж, хочешь не хочешь, а подозрения появятся. «Назови себя», — повторил другой воин, «должно быть старше среди стражников». Я вздохнул. Вот прикопались. Придется снять личину и раскрыть инкогнито. Чувства обычного человека они хрен пустят. К тому же все равно надо будет назвать свое настоящее имя, когда передам послание Хагриму. Жители так и так прознают, что в их паршивый городишко заглянул один из ансалорских лордов. Лорд Готфрид, хозяин замка Бури, лаконично представился я. Наверху послышалась небольшая возня. Клинок заката, палач леса, прошелестело за бортиками стены. Дверги вытаращились на меня, как на некую диковинку. Снятие иллюзии прямо на глазах произвело должное впечатление. Вопросов о том, откуда я здесь вообще появился, больше не возникало. Чего вылупились? Раздосадованной задержкой рявкнул я. А ну живо открыли ворота. Или я вам сейчас их разнесу? И в качестве доказательства серьезности намерений зажег небольшой фаерболл сиреню огня на ладони. За чистоколом крепостных зубцов возникло суетливое шевеление. Демонстрация боевого заклятия послужила неплохим стимулом действовать более расторопно. Репутация бывших владыков Эл-Рона не располагала продолжать бесплодные препирательства. После короткой и весьма бурной, судя по доносившимся громким голосам дискуссии, из-за стены снова высунулся давешний стражник. «А с какой целью вы желаете посетить Хорлак-Вард?» Подовострастно осведомился он, чуть подумал и добавил «Эээ, -э, ваша светлость». У меня есть разговор к достопочтимому хагриму из клана Стилбор. Слегка помедлив, все-таки ответил я, решив повременить с применением силы. Глядя на шалелую бородатую физиономию, осторожно выглядывающую из-за каменной кладки, так и хотелось ряфнуть что-нибудь шутливое, наподобие «сова, открывай, медведь, пришел». Да чую, зря буду сотрясать воздух, юмора гномы не поймут. Вылупятся еще больше и станут усиленно чесать затылки, гадая про себя, чего это пришлый ансаларец, ругается непонятными словами. У меня кончается терпение, спустя несколько секунд сообщил я предельно холодным тоном. На самом деле, заторможенность двергов меня не злила. Да и вообще сама ситуация мало тронула, но приходилось держать марку, играя роль до конца. Лорды надменны, лорды высокомерны. Лорды не станут терпеть, если их будут держать на пороге. Любой представитель древней знати взбесится, если перед ним закроют двери. А значит, если мелкие утырки не откроют хотя бы калитку, Вы можете зайти, негромко прошелестело сверху. Кто же секунду створки ворот дрогнули и поползли в разные стороны. Калитка гнома решил не ограничиваться. "Сразу бы так", для проформы проворчал себе под нос я, входя в открывшийся проём арки. Правый рукав на рукояти тхасара, левый свободно двигается в такт шагам. Подбородок гордо скинуть вверх, глаза с лёгким прищуром оглядывают выстроившихся в ряд двергов в броне. Взгляд спокойный, с налетом превосходства ансаларского аристократа над обычной серой массой. Главный стражник сердито насупился. Не привык, чтобы на него так смотрели. Однако ничего не сказал. Вспомнил, с кем имеет дело, и предпочел не заметить высокомерное отношение гостя. Все знали, что по части спеси и гонора фиолетово-глазые отродья бездны не уступали беловолосым лесным ублюдкам. К черту учтивость, к черту тайные проникновения, к черту сокрытие личности. Пусть видят, с кем имеют дело, и пошевеливаются. В феодальные времена нельзя вести себя по-простому и ждать, что к тебе будут относиться радушно. Будешь излишне демократичным, мигом сядут на шею, весело свесив ножки. Передайте уважаемому Хагриму, что я желаю с ним говорить, глядя поверх лохматых голов, процедил я. Главный хмуро кивнул. Огрызаться и спорить с колдуном никто не рискнул. И пусть мне покажут вашу лучшую таверну, все так же надменно кривя губы, приказал я, Слодно дело одолжение двергам. Ясное дело, кажись на моём месте кто-нибудь другой, не скорослые воины не стерпели бы подобного обращения. Но подгорное племя отлично помнило эпоху владычества несущих тьму. И потому не захотел идти на конфронтацию. Справедливо опасайся многочисленных смертей и разрушений. Пусть даже противником выступал всего лишь один лорд. Вас проводят, буркнул старший воин, делая знак своим подчинённым. Весь достопочтиму Хагриму тоже отправит. Я молча кивнул и, больше ничего не говоря, проследовал за парочкой гномов по центральной городской улице. Пока шли, на нас постоянно оглядывались. Здесь встречались не только представители подгорного племени. В изобилии попадались срединки, одетые как купцы и как воины. Очевники в своих неизменных лёгких доспехах жёлто-окраса, и те ещё непонятные личности, похожие на мастеровых. И, разумеется, присутствовали в изрядном количестве сами гномы. Короче, народу хватало. Назвать хор Лагвард безлюдным язык не поворачивался. В корчме я без лишних слов уселся за лучший стол. Рядом молниеносно материализовался хозяин, вознамерившийся принять заказ у дорогого гостя лично. Надменно игнорируя любопытные взгляды со всех сторон зала, сделал заказ. Рассчитывать на изыск не приходилось. Все-таки за коротышками никогда не замечалось особых подвигов в кулинарном искусстве. Скорый принесли жаркое с пережаренным луком, картошкой, грибами и салатом из свежих овощей. В отдельной вазочке возвышалась горка свежих кукурузных лепёшек. А перед этим на стол выдрузили вместительную кружку объёмом не меньше, чем в литр, полную ароматного душистого эля. С пышной шапкой из пены, только что налитую из дубового бочонка, всё как надо. М-м, а вот эль гномы варить умели. Этого не отнять, и делали это мастерски. Напиток получился божественным. Пообедав, я разместился на втором этаже с открытой террасой, выходящей прямиком на главную улицу. Взял вторую кружечку и приготовился к долгому ожиданию. Благодаря знаниям из экзартс-кристаллов с памятью мастеров древности, я знал о наличии системы световой связи в подземном королевстве, состоящей из целой сети зеркал и мигающих фонарей. Сообщение до адресата доставят быстро. Оставалось набраться терпения, дожидаясь ответа с разрешением проследовать дальше. Однако уже через час меня огорошили, сообщив, что уважаемый Хагрим присоединится ко мне буквально вечером сего дня. Старейший народный стилбор находился где-то поблизости. Оперативность назначенной встречи удивляла. Я-то думал, меня проводят через границу, позволив войти, доверившись слову главой клана оружейников. Маленькая хитрость продвинуться дальше, не вступая в конфликт. Не вышло. Да и черт с ним, поговорим прямо тут. Не ожидал вас увидеть, милорд. Хагримев прямо не заставил себя долго ждать и явился в таверну через несколько часов. Я успел снять комнату, немного отдохнуть и сытно поужинать, когда старый знакомый появился на веранде гостиницы. "Обстоятельства, уважаемых Хагрим, обстоятельства", ответил я, делая приглашающий жест в сторону стула напротив. Далее последовал выразительный взгляд в направлении бармена, роль которого сегодня исполнял сам хозяин заведения. Понятно, тётя вну, в гном-трактирщик Кризов притащил ещё две кружки своего потрясающего эля. Как поживает ваш брат Тугол? Всё так же командует камнегрызом? Ко Учтило осведомился я, отдавая дань непременной части светской беседы. Командует, куда же он денется, проворчал Хагрим. Дверг сделал большой глоток из принесённой кружки. Пена хмельного напитка осела на густой бороде. Шумно выдохнув о ружейных делах мастер широко улыбнулся. Эль пришёлся ему по душе. "Клянусь молотом Дорина, этот Эль привосходен", похвалил он, подняв сжатый кулак в выражении восхищения. Бармен благодарно покачал кудлатой головой. Я терпеливо дождался, пока собеседнику утолить жажду. А как только это случилось, первым делом спросил о том, как ему удалось так быстро прибыть в приграничный городок на самом краю подземного королевства. Ответа Гороша Оказалось, 10 лет назад в Железных горах проложили первый отрезок прообраза железнодорожных дорог и пустили по нему вагонетки. Сейчас транспортная сеть насчитывала сотню лишь подобных путей. Нихилда? Они тут свои поезда уже завели. Не совсем, конечно, поезда, как на земле, но что-то достаточно близкое. Прямо, скажем, двери преподносили сюрпризы один за другим. От огнестрельного оружия до железной дороги, что на очереди, буровые установки на провых двигателях. И читляет. Возможность сократить время передвижения с нескольких дней до нескольких часов и вправду вызывала восхищение. «Мы и грузы перевозим из Хор-Лагварда до порта». Переброска занимает всего трое суток. С гордостью похвастался Хагрим, словно железнодорожная сеть являлась его личным изобретением. «И товары идут дальше по морю», — закончил я невысказанную мысль. «Хитро. Ставлю медяк против золотого дракона», Дарцингская лига приложила к строительству вагонеток свою руку. Неуспеемо опомниться, как купцы опутают весь материк рельсами и шпалами. Уломают коротышек продать технологию. Или еще лучше, наймут подрядчиками для строительства. Или нет? Как-никак 10 лет прошло с открытия. Почему до сих пор не начали внедрять замену тихоходному гужевому транспорту? Гномы упрямятся? Не хотят терять монополию? Так, стоп. Сейчас это не важно. На повестке дня стоит куда более серьезный вопрос. Я немного отодвинул свою кружку, показывая, что готов перейти к обсуждению тем, ради которых прибыл. Без труда поняв знак, Хагрим хитро прищурился. "Что, тоже будете уговаривать войти в союз с альвами и людьми великими домами?" осведомил Сон. От неожиданности я сбился, но быстро взял себя в руки. "Вам кто-то предложил войти в альянс? Маги вышли на вас с переговорами?" спросил Сход у Лавих под ополку прозвучавшего вопроса. "Стихийники подсуетились или Магнус работал?" Хагрим удивленно на меня возрелся. «Нет», — озадаченно протянул он, — «супруга ваша, леди, уже целый день в столице ошивается и все давит на старейшин, чтобы начали формировать армию для великого похода против теней». Настала моя очередь растерянно морщить лоб. Летится и здесь, и ведет переговоры с двергами, ничего не понимаю, она же блокировала Золотую Гавань. Когда эта моя ненаглядная женушка успела заделаться послом едва созданной коалиции, ее кто-то уполномочил? или проявила инициативу и сама себя назначила, с нее станется. В любом случае это хорошо, теперь есть повод проникнуть в железные горы на более чем законных основаниях.